Глава шестая. Души и звезды. Выходя со двора, Гийом указал графу на длинный кровавый след, олевший на снегу. Он обрывался в том месте, где труп сбросили вниз. В данном случае пояснения были излишни. Мужчины переглянулись и невольно ухватились за рукоятки своих пистолетов. Изабелла ничего не заметила, так же, как до этого она ничего не слышала. Граф просил девушку не волноваться, и она оставалась спокойной. Луна заливала заснеженную землю холодным светом. Временами она скрывалась за темными облаками, которые неслись по небу подобно гигантским волнам. Дорога была довольно приятной, и девушка, полностью положившись на своего мула, обратила взор в бездонное небо. Как известно зимой в холодную пору, свет звезд становится наиболее чистым и ярким, особенно в горах которые благодаря своей высоте остаются недосягаемыми для земных туманов. По натуре, грустная и мечтательная, Изабелла предавалась созерцанию. Граф де Муре, обеспокоенный ее молчанием, влюбленные всегда находят повод для тревоги, спрыгнул с седла, подошел к девушке и протянул ей руку, положив другую руку на спинку ее мула. «О чем вы задумались, драгоценная моя возлюбленная?» — спросил он. «О чем я могу думать, глядя на небосвод, усыпанный звездами, друг мой, как не о могуществе Бога и о том, какое ничтожное малое место отведено нам в этой вселенной, которая, как мы полагаем, в своей гордыне создана ради нас?» а что бы вы сказали, моя милая мечтательница, если бы узнали подлинную протяженность всех этих вращающихся вокруг нас миров, несравнимую с величиной земного шара? А вам она известна? Граф улыбнулся и сказал, я постигал астрономию у выдающегося учителя, итальянского профессора из Падуи, и он проникся ко мне такой симпатией, что посвятил в тайны, которая до сих пор не решается предать огласке, полагая, что они представляют угрозу для его безопасности. Неужели наука таит в себе столь рискованные загадки, друг мой? Да, если эти секреты вступают в противоречие со священными текстами. Прежде всего надо верить. В набожных душах вера сильнее науки. Не забывайте, милая Изабелла, что вы говорите с сыном Генриха IV, человека, не слишком хорошо обращенного в другую веру. Один из его заветов, непредсмертных, увы, его смерть была слишком внезапной, гласил Не мешайте ребенку учиться. Не мешайте ему познавать мир, а когда он выучится, предоставьте его свободной совести право выбирать себе веру. Разве вы не католик, Осведомилась Изабелла с некоторой тревогой. Успокойтесь, я католик, ответил граф, но мой наставник, будучи убежденным кальвинистом, приучил меня испытывать любую веру разумом и отрицать всякую религиозную теорию, как только она начинает во имя веры хотя бы отчасти посигать на разум. Таким образом, любое туманное учение, которое исповедующий его человек не в состоянии растолковать, внушает мне — Неприятие. Но это не мешает мне обращаться к Богу. И если со мной случится какое-нибудь страшное несчастье, я стану искать спасение в его бесконечной отцовской любви. — Я могу вздохнуть с облегчением, — произнесла Изабелла с улыбкой, — ибо у меня возникло опасение, что передо мной язычник. — Перед вами некто похуже, Изабелла. Язычник может переменить веру. Мыслитель стремится к познанию, и, познавая, то есть, приближаясь к вечной истине, он удаляется от всяческой лжи. Во времена Филиппа II, милая Изабелла, меня, вероятно, сожгли бы на костре, как еретика. — О, Боже! А что все-таки говорил вам тот итальянский ученый о звездах, на которые я смотрела? — Кое-что, с чем вы не согласитесь, — Хотя, как мне кажется, это сущая правда. Друг мой, если вы будете что-либо утверждать, я не стану этого отрицать. Вы когда-нибудь жили на берегу моря? Я дважды была в Марселе. А какое время суток нравилось вам больше всего? Час заката. Так разве вы не были тогда уверены, что именно солнце проделывает в небе путь, и в конце дня погружается в море. Я до сих пор в этом уверена. Ну что ж, вы ошибаетесь, Изабелла. Солнце неподвижно, а земля движется. Это невозможно. Я же говорил, что вы со мной не согласитесь. Но если бы земля двигалась, я бы это почувствовала. Нет, ибо окружающая нас среда движется вместе с ней. — Однако, если бы Земля двигалась, мы бы все время видели Солнце. Вы правы, Изабелла, и ваш светлый ум, словно наука, указывает вам истинный путь. Дело в том, что Земля не только движется, но и вертится. Например, в данную минуту Солнце освещает противоположную от нас сторону Земли. Но если бы это было правдой, мы находились бы вверх ногами и вниз головой. В некотором роде так оно и есть. Но, как я уже говорил, атмосфера, окружающая Землю, не дает нам упасть. Я совсем вас не понимаю, Антуан. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом, так как я не хочу сомневаться в ваших словах. А о чем же мы тогда станем говорить? О том, над чем я размышляла, когда вы взорвались в мои мысли. И над чем вы размышляли? Я спрашивала себя, не для того ли созданы все эти рассеянные над нами миры, чтобы наши души обитали там после смерти? Дорогая Изабелла, я и не думал, что вы настолько чистолюбивы. Да при чем тут чистолюбие? Всего лишь две-три из этих планет меньше нашей. Венера, Меркурий и Луна. Их только три, другие же больше Земли восемьдесят, семьсот и даже тысячу четыреста раз. Я понимаю только, что солнце занимает особое положение среди прочих светил. Мы обязаны ему всем, вплоть до самой жизни. Его тепло, сила и слава окружают и пронизывают нас. Оно заставляет биться не только наши сердца, но и сердце земли. Дорогая Изабелла, вы с вашей поэтической душой и воображением выразились лучше, чем мой ученый итальянский наставник со всей его премудростью. И все же, — продолжала Изабелла, — каким образом эти блестящие точки, которые мы видим на небе, могут быть больше Земли? Я не говорю вам о планетах, недоступных нашему зрению, из-за огромных расстояний, которые отделяют их от нас, например, об Уране и Сатурне. Но посмотрите на эту золотисто-желтую звезду. Я ее вижу. Это Юпитер. Он превосходит Землю величиной в 1414 раз. И кроме того, у него четыре луны, которые всегда озаряют его светом и дарят ему вечную весну. А почему же он кажется таким маленьким, в то время как Солнце таким большим? На самом деле, Солнце в пять раз больше, чем Юпитер. Но мы удалены от Солнца на 38 миллионов лье, а он на 200 миллионов лье. Таким образом, Юпитер находится от нас на расстоянии 162 миллионов лье. Кто же вам все это сказал, Антуан? Мой итальянский ученый. А как его зовут? Галилей. И вы верите в то, что он утверждает? Безусловно. Знаете, дорогой граф, ваши расстояния меня пугают, и я не думаю, что моя бедная душа еще когда-нибудь отважится на подобное путешествие. если только у нас есть душа, Изабелла. А вы в этом сомневаетесь? Ну, это еще отнюдь не доказано. Давайте не будем обсуждать данную тему. К счастью, не будучи столь сведущей, как вы, я верю, что у меня есть душа. Если вы верите в свою душу, я тоже попытаюсь поверить в свою. Допустим, наконец, что у вас есть душа, И вы вольны после смерти выбрать для нее временное жилище, либо вечную обитель. В какой из миров вы направили бы свою душу? А вы, милая Изабелла, ну-ка, отвечайте. Я. Признаться, я отдаю предпочтение Луне. Это планета несчастных влюбленных. В таком случае, дорогая Изабелла, вы сделали бы правильный выбор с точки зрения расстояния, Ибо это ближайшая к нам планета. Она находится всего лишь примерно в 96 тысячах литров от Земли, но, скорее всего, вашей душе там бы не понравилось. От чего же? Да ведь Луна непригодна для жизни, даже для жизни души. О, какая жалость! Вы в этом уверены? Ну, посудите сами. Самое лучшее в мире телескопы находятся в Падуе. Так вот. Когда их наводят на вашу любимую планету, они свидетельствуют, что повсюду, по крайней мере, в видимом полушарии Луны, царят пустота и бесплодие. Там нет атмосферы, и, следовательно, нет ни рек, ни озер, ни океана, никакой жизни и растительности. Правда, возможно, что на другой стороне Луны, которая всегда останется для нас невидимой, все это существует. И тем не менее, пока мы пребываем в неведении, я бы не советовал вам посылать свою душу на Луну. Однако это не значит, что моя душа не последует туда вслед за вашей. А вы, дорогой граф, человек, знающий эти далекие миры так хорошо, словно сами там жили, на какое из светил спутников или планет, я не знаю, как называть все эти созвездия и так, Куда бы вы увлекли мою душу, если бы она, чего я очень опасаюсь, последовала бы за вашей душой с той же непреклонной волей, как ваша за моей? О, — воскликнул граф, — я не стал бы колебаться ни на минуту и отправился бы на Венеру. Для человека, отрицающего свою принадлежность к язычникам, это весьма сомнительное пристанище. И где же она, ваша обожаемая Венера? А Видите, милая Изабелла, огненный василек, распустившийся в небе. Это Венера, предвестница вечерней и утренней зари, а также самая лучезарная планета в нашей Солнечной системе. Она расположена приблизительно в 28 миллионах илья от Солнца и получает от него вдвое больше тепла и света, чем Земля. Атмосфера Венеры напоминает нашу атмосферу, и хотя по величине она более чем вдвое уступает Земле, ее горы достигают высоты в 120 тысяч футов. Кроме того, Венера, как и Меркурий, почти все время скрыта за облаками, и поэтому на ней, вероятно, немало ручьев и рек, отсутствующих на Луне. Следовательно, души, гуляющие там вдоль берегов, могут наслаждаться восхитительной свежестью и журчанием воды. «Ну что ж, я согласна на Венеру», — произнесла Изабелла. Как только влюбленные пришли к такому решению, послышались поспешные, быстро приближавшиеся шаги. Всадники невольно остановились и повернули головы в ту сторону, откуда доносились эти звуки. Какой-то мужчина мчался к ним со всех ног и, не решаясь подать голос, размахивал шляпой. Все это было отлично видно в ярком свете луны, скользившей между облаками, подобно лодке в лазурном море. Было ясно, что незнакомец намеревается сообщить путешественникам нечто важное. Когда до каравана оставалось около ста шагов, мужчина рискнул позвать Гийома по имени. Проводник спрыгнул с мула и поспешил навстречу гонцу, узнав в нем одного из двух контрабандистов, которых он просил уступить графу де Море и Галюару место у огня. Мужчины сошлись примерно в 50 шагах от отряда, перекинулись несколькими словами и вскоре присоединились к остальным. — Берегитесь, берегитесь, друг Жакелино, обратился Гийом к графу с напускной фамильярностью чтобы ввести своего приятеля-контрабандиста в заблуждение относительно общественного положения путешественников, о котором сам проводник догадался без труда. За нами гонятся, и следует найти какое-нибудь укрытие, где мы могли бы спрятаться от своих преследователей».